мы не можем умолчать и о более суровой каре, постигшей Самсона Брассе. Имя его было вычеркнуто, изъято из списка стряпчих, что считается в наше время величайшим унижением и позором, и свидетельствуют о причастности к каким-то уж очень страшным злодействам, ибо в означенном списке, наряду с именами почтенными, благополучно значатся и такие – каким там казалось бы совершенно не место относительно Салли ббра слухи ходили самые разноречивые некоторые рассказывали будто она переодетая в мужское платье улизнула в порт и там нанялась матросом на корабль другие намекали что эта девица завербовалась во второй гвардейский пехотный полк и что ее даже видели однажды вечером в караульной будке у сент джеймсского парка в мундире и при Мушкете. Да мало ли чего они болтали. В действительности же достоверно известно лишь следующее. Лет через пять после описанных здесь событий, а за это время у нас не было прямых свидетельств, что Миссали попадалась кому-либо на глаза, в самых глухих закоулках Сент-Джайлса с наступлением сумерек стали появляться двое жалких оборванцев. Сгорбленные.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 Маленькая миссис Квилп так и не простила себе предательство камнем, лежавшего на ее совести, и, вспоминая о нем, каждый раз обливалась жгучими слезами. Родных у Квилпа не было, и она разбогатела после его смерти. Он не оставил завещания, а если бы оставил, то, вероятно, пустил бы ее по миру. Выйдя замуж в первый раз по настоянию своей матушки, миссис Квилп пришила при вторичном выборе супруга руководствоваться только собственным вкусом. Выбор ее пал на вполне благообразного молодого человека. А так как он поставил непременным условием, чтобы миссис Джиннивин отделилась от них и перешла на положение пенсионерки, супруги ссорились не больше, чем это полагается в каждой добропорядочной семье и жили мирно и весело на деньги карлика».